Общее замечание. Рассмотренные выше два плана являются теми единственными двумя, которыми пользуются в хатха-йоги. Прана и аурическая оболочка по существу одно и то же. И опять, как джива она то же самое, что и вселенское божество. Это в своем пятом принципе есть Махат, в своем шестом – Алая. Вселенская жизнь также семипринципная. Махат есть высочайшее существо в космосе. За ним нет более божественного существа. Он состоит из тончайшей материи – сукшма. В нас это манас. и сами логосы менее высоки, так как не приобрели опыта. Монасическое существо не уничтожится даже в конце Маха-Манвантары, когда все боги абсорбируются, но снова появится из парабрахмической латентности. Сознание есть космическое семя, сверхкосмического – все знания. Оно обладает потенциальностью развиться в божественное сознание. Грубое физическое здоровье является помехой, ясновидению. Так было со Сведенборгом. Фахат – везде. Он как нить пронизывает все, и у него свои семь делений. Диаграмма. Аурическая оболочка или атмические элементы проявленного космоса. Написано по окружности, внутри окружности, шесть подразделений. алая, будхи, Махат – манас, Фохат – кама-манас, Джива – кама-прана, Астрал – линга, Прокрити – тело. Космические планы как шестерка с аурическим яйцом в качестве седьмого. В космической аурической оболочке находится вся карма проявленной Вселенной. Это есть Хиранья Гарбха, Джива, везде, и это также с другими принципами. Диаграмма. Круг слева, надпись, седьмой или аурический, справа, прокритический. Разделено на шесть частей. Шестая, сверху, или Алая прокритический, пятый, махатический четвертый фохотический, третий дживаический, второй астральный, первый или объективный. Сноска: четвертый глобус в каждой планетной цепи. Вышеприведенная диаграмма представляет собой модель всех солнечных систем. Махат единый до одушевления Вселенной дифференцируется при одушевлении ее, как это делает Манас в человеке. Принимая этот рисунок как изображение человеческих принципов и планов сознания, 7, 6, 5 соответственно представляют Шиву, Вишну, Брахму, причем Брахма самый низший. Шива – это четырехликий Брахма, Творец, Сохранитель, Разрушитель и Возродитель. Между пятым и четвертым находится Антах Корана. Треугольник представляет Христоса жертву распятую между двумя ворами. Это двуликое существо. Видантисты ради маскировки представляют его как четверку Антахкарана, Чит, Будхи и Манас. Диаграмма. Манвантарический аспект пара Брахмана и Мула Прокрите. Сверху Махат как божественная мысль основа, Фохат космическая субстанция. Манас. Антах Корана. низший манас. Далее круг, надпись по окружности, седьмой аурический или атмический. Внутри круга 6 Будхи манас, 5 манас, высшее эго, вершина треугольника, 4 кама манас, низший манас, основание треугольника, 3 кама прана, 2. Астральный, один объективный. Воспринимающая жизнь начинается с астрала. Не наши физические атомы являются теми, которые видят и так далее. Настоящая сознательность начинается между Камой и Манасом. Диаграмма. Атрибуты маявирупы и так далее. Сноска. Количество лучей произвольное и без значения N в. Линия с узлами, из которых расходятся лучи. Узел личности, узел кумары, узел махат. Атма будхи более действует в атомах тела, бациллах, микробах и так далее, нежели в самом человеке. Объективное сознание. Чувственное, объективное сознание заключает в себе все, что относится к пяти физическим чувствам человека и правит в животных, птицах, рыбах и некоторых насекомых. Тут также находятся жизни. Их сознание пребывает в атма они не совсем без манас. Астральное сознание. Сознание некоторых растений, например, чувствительных, муравьев, пауков и некоторых ночных мух в Индии, но не пчел. У позвоночных животных обычно этого сознания нет, но у плацентных млекопитающих имеются все потенциальности человеческого сознания, разумеется, в спящем состоянии. Идиоты пребывают на этом плане. Общераспространенное выражение «он с ума сошел» представляет оккультную истину. Ибо… Когда через испуг или по другой причине низший ум становится парализованным, тогда сознание пребывает на астральном плане. Изучение умопомешательства прольет на это много света. Его можно назвать нервным планом. Этот план познается нашими нервными центрами, о которых физиология ничего не знает. Например, ясновидящий читает с завязанными глазами, читает кончиками пальцев, подложечной ямкой и так далее. Это чувство сильно развито у глухих и немых. Камопроническое сознание. Общее жизнесознание, присущее всему объективному миру, даже камням, ибо если бы камни не были живыми, они не могли бы разлагаться, испускать искру и так далее. Родство между химическими элементами есть проявление этого комического сознания. Камомоносическое сознание. Истинное сознание животных и идиотов в его нижайших степенях, планах восприятия. В человеке они рационализированы. Например, Собака, запертая в комнате, обладает инстинктом выбраться, но не может этого сделать, так как ее инстинкт недостаточно рационализирован, чтобы предпринять необходимые меры, тогда как человек в таком случае сразу осмысливает ситуацию и освобождается. Высочайшей степенью этого камма сознания является психическое, таким образом существует семь степеней от инстинктивной животной степени до рационализированной инстинктивной и психической. Монасическое сознание. С этого плана манас простирается кверху, до махата. Будхическое сознание. План Будхи и аурической оболочки. Отсюда он простирается к Отцу в небесах, «атме» и отражает все, что есть в аурической оболочке. и 5,6 поэтому покрывают планы от психического до божественного. Разное. Рассудок – это вещь, которая колеблется между правильным и неправильным, но разум – (intelligence, интуиция, выше – это ясное видение. Чтобы избавиться от камы, мы должны подавить все наши материальные инстинкты – подавить материю. Плоть – дело привычки, она будет механически повторять как добрый импульс, так и плохой. Вовсе не плоть, всегда является искусителем. В девяти из десяти случаев им является низший манос, который своими образами ведет плоть в искушение. Высочайший адепт начинает свое самадхи на четвертом солнечном плане, но не может выйти за пределы Солнечной системы. Когда он начинает самадхи, то находится на одном уровне с некоторыми дхиан-каганами, но он превосходит их, когда поднимается до седьмого плана – нирваны. Безмолвный страж пребывает на четвертом космическом плане. Высший ум направляет волю, низший превращает ее в эгоистическое желание. Во время медитации не следует накрывать голову, она накрыта во время самадхи. Дхианкаганы не имеют страстей, они чисты и безрассудочны, mindless. У них нет никакой борьбы, никаких страстей, которые требовалось бы подавлять. Дхианкаганы вынуждены проходить школу жизни. Бог ходит в школу. Самые лучшие из нас в будущем станут мано-сапутрами, самые низшие будут Питрами. Мы здесь представляем собой семь интеллектуальных иерархий. Эта Земля станет Луной для следующей земли. Питри суть астрал, осеняемый атма -будхи, падающим в материю. Падинг бэкс имели жизнь и атма -будхи, но не имели Маноса. Поэтому они были бесчувственны, сенслес. Смысл всякой эволюции заключается в приобретении опыта. В пятом круге все мы будем играть роль Питри. Нам придется пойти и вкладывать наши Чхаи в другое человечество и оставаться с ним, пока это человечество не усовершенствуется. Питри закончили свои обязанности в этом круге и ушли в Нирвану, но они вернутся, чтобы выполнять те же функции вплоть до срединной точки пятого круга. Четвертая или комическая иерархия Питров становится человеком из плоти. Астральное тело сперва пребывает в утробе, затем является зародыш, который оплодотворяет его, затем оно облекается материей, как это было с Питрами. По-настоящему чхая есть нишиманас, тень высшего ума. Это чхая образует майявирупу. Луч облекается в высшую степень астрального плана. Майявирупа составляется из астрального тела в качестве упадхи, руководящего разума из сердца и атрибутов и качеств из аурической оболочки. Аурическая оболочка воспринимает свет атма и осеняет корону, окружающую голову. Аурический флюид есть комбинация жизненного и волевого принципов. В космосе воля одно и то же. Он эманирует из глаз и рук, когда направлен волею действующего лица. Аурический свет окружает все тела. Это есть аура, эманирующая из них, будь то животное, растение или минерал. Это тот свет, например, который видят вокруг магнитов. Атма, будхиманас, человеки соответствуют трем логосам в космосе. Они не только соответствуют, но каждый является излучением из космоса в микрокосм. Третий логос, Махат, становится Манасом в человеке, так как Манас есть только индивидуализированный Махат. Как солнечные лучи индивидуализируются в телах, которые их поглощают. Солнечные лучи дают жизнь, они оплодотворяют то, что уже имеется, и индивидуум сформирован. Махат, так сказать, оплодотворяет, и Манас есть результат. Будхи-Манас есть кшетраджна Имеется семь планов Махата, как и всего другого. Человеческие принципы. Здесь ЕПБ начертила две диаграммы, иллюстрируя различные способы представления человеческих принципов. В первые два ниши оставлены без внимания. Они выбывают, разлагаются, не идут в счет. Остаются пять под сиянием атмы. Диаграмма. Окружность. Ее пересекает прямоугольник. Кружность. Аурическое яйцо. В прямоугольнике вверху атма, затем Будхи, Манас, Кама-Манас, прана, линга и тело. Линга и тело зачеркнуты. Во второй диаграмма окружность аурическое яйцо. Внутри окружности вписан прямоугольник. В нем семь малых прямоугольников, выше из которых называется Манас. Все это объединено фигурной скобкой под названием четверка. Низшая четверка рассматривается как просто материя, объективная иллюзия и остается манас и аурическое яйцо, высшие принципы, будучи отраженными в аурическом яйце. Во всех этих системах помните о главном принципе – сошествие и новое восхождение духа, как в человеке, так и в космосе. Дух притягивается к низу как бы духовной гравитации. Дальнейшие попытки учеников к раскрытию причины этого явления были пресечены. ЕПБ дала только намек по поводу трех логосов. Первый – потенциальность ума, абсолютная мысль. Второй – мысль в зародыше. Третий – мысль основа в действии. Заметки. Защитное изменение, то есть тождественность окраски насекомых и того, на чем они питаются, была объяснена как работа элементов природы. Формы существуют на различных планах, и формы одного плана могут быть бесформенными для обитателей другого. Космократы строят на планах в божественном уме, видимых им, но не нам. Принцип ограничения Принципиум индивидуатионис есть форма. Этот принцип представляет собой божественный закон, проявленный в космической материи, которая в своей сущности беспредельна. Аурическое яйцо – это предел человека. Так же, как Хиранья Гарбха, есть предел космоса. Первым шагом к владению Крия-шакти является применение воображения. Вообразить что-либо – значит четко построить модель, Того, чего вы желаете, совершенную во всех подробностях. Затем приводится в действие воля, и этим форма переносится в объективный мир. Это есть творчество посредством Крия-Шакти. Солнце и планеты. Комета частично охлаждается и поселяется в качестве Солнца. Затем оно постепенно притягивает вокруг себя планеты, которые еще не прикрепились к какому-либо центру. И так в течение миллионов лет образуется Солнечная система. Износившаяся планета становится Луной для планеты другой системы. Солнце, которое мы видим, есть отражение истинного Солнца. Это отражение, как внешне конкретная вещь, есть камарупа. Все солнца образуют камарупу космоса. Для своей собственной системы солнце есть будхи, будучи отражением и носителем истинного солнца, которое есть атма, невидимая на этом плане. Все фахатические силы, электричество и так далее пребывают в этом отражении. Луна. В начале эволюции нашего земного шара луна находилась гораздо ближе к земле и была больше размером, чем теперь. Она отступила от нас и намного сжалась в размере. Луна передала все свои принципы земле, тогда как питри передали только свои чхаи человеку. Влияние луны всецело психофизиологическое. Она мертва и посылает из себя вредные эманации, подобно трупу. Она вампиризирует землю и ее обитателей, так что любой спящий в ее лучах несет кое-какие потери в своей жизненной силе. Защитой служит белая материя, лучи не проходят через нее и особенно таким образом следует защищать голову. Наиболее сильна она, когда полная. Она отбрасывает частицы, которые мы поглощаем, и постепенно разлагается. В местах, где имеется снег, Луна выглядит как труп будучи неспособны эффективно вампиризировать через белый снег. Следовательно, снегом покрытые горные вершины, свободны от ее дурного влияния. Луна фосфорицирует. Про ракшасов, ланки и атлантов сказано, что они подчинили Луну. От них фессалейцы научились своей магии. Эзотерически Луна есть символ низшего маноса, она также символ астрала. Растения, которые благотворны под лучами Солнца, под лучами Луны зловредны. Содержащие яды растения наиболее действенны, если собраны под лучами Луны. В течение седьмого круга появится новая Луна, и наша Луна в конечном счете разложится и исчезнет. Ныне позади Луны имеется планета, таинственная планета, и она постепенно умирает. В конце концов для нее настанет время отсылать свои принципы на новый лая центр и образуется новая планета, которая будет принадлежать другой Солнечной системе. Нынешняя таинственная планета тогда будет функционировать в качестве Луны для этого нового шара. Эта Луна не будет иметь никакого отношения к нашей Земле, хотя она попадет в поле нашего зрения. Солнечная система Все видимые планеты, причисляемые астрономами в нашей Солнечной системе, принадлежат ей за исключением Нептуна. Также имеются некоторые другие планеты, которые принадлежат ей, о которых наука не знает, и все луны, которые еще не видимы для будущего. Планеты только движутся в нашем сознании. Правители семи сокровенных планет не имеют никакого влияния на эту Землю, как и Земля на другие планеты. Именно Солнце и Луна являются теми, которые действительно имеют не только ментальное, но и физическое влияние. Влияние Солнца на человечество связано с камопраной, с наиболее физическими комическими элементами в нас – Это есть жизненный принцип, способствующий росту. Влияние Луны главным образом – камомоносическое или психофизиологическое. Оно действует на психологический мозг, на мозговой ум. Драгоценные камни. В ответ на вопрос ЕПБ сказала, что алмаз и рубин находятся под влиянием Солнца, а сапфир – под влиянием Луны. Но какое это имеет значение – Для вас. Время. Когда человек покидает свое тело и не подчинен привычкам сознания, сформированным другими, время не существует. Циклы и эпохи зависят от сознания. Мы не впервые находимся здесь. Циклы возвращаются, потому что мы возвращаемся в сознательное существование. Циклы измеряются сознанием человечества, а не природой потому что мы являемся теми же самыми людьми, что и в прошлых эпохах. Эти события снова случаются с нами. Смерть. Индусы смотрят на смерть как на явление нечистое, вследствие распада тела и перехода с одного плана на другой. Я верю в преображение, а не в смерть. Атомы. Атом есть душа-молекулы. Он представляет собой шесть принципов, а молекула – тела его. Атом есть атман объективного космоса, то есть он находится на седьмом плане, нижайшей прокрытии. Термины. ЕПБ начала с того, что сказала. Ученикам следует знать правильное значение санскритских терминов, применяемых в оккультизме, и следует изучать оккультный символизм. Для начала нужно лучше изучить правильную эзотерическую классификацию и название 14, 7, 2 и 7 сапта «Лок», находимое в экзотерических текстах. Они там даны в весьма запутанной манере и полны маскировок. В качестве иллюстрации к этому ниже приводятся три классификации. Локи. Первая. Общая, экзотерическая, ортодоксальная И тантрическая категория – бхур-лока, свар лока, -лока цвар-лока, махар-лока, джанар-лока, топар-лока, сатья-лока. Вторые семь – отраженная Второе. Категория сангхья и категория некоторых ведантистов – брахма-лока, питри-лока, сома-лока, индра-лока, Гандхарва-лока, Ракшаса-лока, Якша-лока. И восьмая. Третья. Ведантийская, наиближайшая к эзотерической. Атала, Витала, Сутала, Тала-тала или Кара-тала, Раса-тала, Маха-тала, Патала каждое и все эзотерически соответствует космическим или дхианкогоническим иерархиям и человеческим состояниям сознания и их подразделениям 49. Чтобы это оценить сперва, нужно понять значение применяемых в ведантийской классификации терминов. Тала значит место, а тала значит не место. Витала значит «некоторое изменение к лучшему», то есть лучше для материи» в том отношении, что в нее входит больше материи, или другими словами, она становится более дифференцированной. Это древний оккультный термин. Сутала значит «хорошее, превосходное место». Каратала значит что-то такое, что можно схватить или прикоснуться от кара-рука, то есть состояние, в котором материя становится осязаемой. Расатала значит «место вкуса», место, где вы можете ощущать с помощью одного из органов чувств. Махатала значит «экзотерически», «великое место», но эзотерически «место», включающее субъективно все другие и потенциально включающее все предшествующее ей. Патала значит «что-то, находящееся под ногами», от пада – нога, упадхи – или основания чего-либо. Страны противоположных полушарий, Америка и так далее. Каждая из мест, миров, состояний и так далее соответствует и преобразовывается в 5 эзотерических и 7 эзотерических состояний или татв, для которых нет определенных названий. Они в главных делениях, приведенных ниже, составляют 49 огней. 5 и 7. Танматр внешнее и внутреннее чувство, 5 и 7 бхут или стихий. 5 и 7 динанендрий или органов чувств. 5 и 7 кармендри или органов деятельности. Они, в общем, соответствуют состояниям сознания иерархиям дхиан -Каганов, татвам и так далее. Эти татвы трансформируются в целую вселенную. 14 лог созданы из семи семью отражениями вверху, внизу, внутри, вовне, субъективными, объективными, чистыми, нечистыми, положительными, отрицательными и так далее. Объяснение состояний сознания, соответствующих ведантистской классификации ЛОК. Седьмое. Атала. Атмическое или аурическое состояние или местность. Оно эманирует непосредственно из абсолютности и является первым ничто во Вселенной. Ему соответствует иерархия нематериальных первичных существ в месте, которое не есть место для нас, состояние, которое не есть состояние. Эта иерархия содержит изначальный план «все, что было, есть и будет с начала и до конца маха манвантары». «Все там». Это утверждение, однако, не должно... Приниматься как подразумевающее – рок, последний противоречит всем учениям оккультизма. Здесь пребывают иерархии дхиани -буд. Их состояние есть состояние парасамадхи, дхармакая. Это есть состояние, в котором никакое продвижение невозможно. Можно сказать, что существа там пребывающие кристаллизировались в чистоте и однородности. Шестое. Витала. Здесь пребывают иерархии небесных буд, или бодхи про которых сказано, что они эманируют из семидхи они буд На земле это связано с самадхи, с будхическим сознанием в человеке. Ни один адепт, за исключением одного, не может быть выше этого и жить. Если он переходит в атмическое или дхармакае состояние алая, он больше не может возвратиться на землю». Эти два состояния чисто гиперметафизические. Пятое сутала. Дифференциальное состояние на земле соответствующее высшему манасу и поэтому также шабда, звуку, логосу, нашему высшему эго, также состоянию Мануши Будды, подобному состоянию Гаутамы на земле. Это третья стадия самадхи, которая семерично сюда относятся иерархии кумаров, агнишваттов и тому подобное. четвертое Каратала соответствует спарше, осязанию и иерархиям эфирных полуобъективных дыхиан-каганов из астральной материи манаса манас или чистого луча манаса это есть низший манас до того как он еще не смешался с камой как у младенцев их называют спарша девами, Девами, наделенными осязанием. Эти иерархии девов постепенны. Первая обладает одним чувством, вторая – двумя и так далее до семи, причем каждая потенциально обладает всеми чувствами, но они еще не развиты. Спарша, может быть, лучше переведено как близость соприкосновения. Третье. Расатала или Рупатала соответствует иерархиям Рупадевов или девов зрения, обладающими тремя чувствами: зрением, слухом, осязанием. Они камовыносические существа и высшие элементалы. У Розенкрейцеров это были сильфы и ундины. Это соответствует на Земле искусственному состоянию сознания, такому как вызванное гипнотизмом и наркотиками, морфий и так далее. Второе Махатала соответствует иерархиям расадевов или девов вкуса и включает состояние сознания, охватывающее нише пять чувств и эманации жизни и бытия. Оно соответствует каме и пране в человеке и саламандрам и гномам в природе. Первое Патала соответствует иерархиям гандхадевов или девов обоняния. Подземный мир или страны противоположных полушарий – Это сфера неодаренных разумом животных, не обладающих эмоциями, кроме чувства самосохранения и удовлетворения чувств, также сфера сильно эгоистических людей, бодрствующих или спящих. Вот почему о Нараде говорится, что он посетил Паталу, когда он должен был, по проклятию, снова родиться. Он сообщил, что жизнь там была очень приятна для тех, кто никогда не покидал своего места рождения. Они были очень счастливы. Это есть земное состояние и соответствует чувству обоняния. Здесь также пребывают животные дукпы, элементалы животных и духи природы. Дальнейшее объяснение тех же классификаций. Седьмое. Аурическое. Атмическое, аллоическое, чувство или состояние. Оно полно потенциальности, но не деятельности. Шестое. Будхическое чувство единства со Вселенной, невозможность вообразить себя отделенным от нее. Был задан вопрос, почему здесь термин алаический был присвоен атмическому, а не состоянию. Ответ. Эти классификации не являются твердо установленными и строгими делениями. Термин может переменять места, в зависимости от того, является ли классификация экзотерической, эзотерической или практической. Ученикам следовало бы приложить усилия свести все к состояниям сознания. Будхи в действительности едина и неделима. Это есть внутреннее чувство абсолютно не поддающееся выражению словами, чтобы объяснить его всякое каталогизирование бесполезно. Пятое. Шабдическое чувство слуха. Четвертое. Спаршическое чувство – осязания. Третье. Руническое – состояние ощущения себя как тела и воспринимание его. Рупа равно форма. Второе. Расическое чувство вкуса. Первое – гантхическое чувство обоняния. Все эти космические и антропические состояния и чувства соответствуют нашим органам чувств – динанендриям, рудиментарным органам для получения знаний через непосредственный контакт, зрение и так далее. Они – способности шарира через нетра – глаза, нос, речь и так далее, и также через органы действия – кармендрии, Руки, ноги и так далее. Экзотерически имеются 5 наборов по пяти, дающих 25. Из них 20 факультативны и 5 будхические, Экзотерически про будхи сказано, что оно воспринимает. Эзотерически же оно достигает восприятия только через высший манас. Каждое из этих 20 является положительным и отрицательным, составляя таким образом всего 40 Имеются два субъективных состояния, отвечающие каждому из четырех наборов из пяти, следовательно, восемь всего. Они, будучи субъективными, не могут быть удвоены. Таким образом, мы имеем 40 плюс 8, 48 познавательных способностей Будхи. Они вместе с Майей, которая включает их всех, составляют 49. Раз вы достигли познания Майи, вы уже адепт. Таблица 5 плюс 5 Танматер. 2 субъективные, 5 плюс 5 – Бхуд, тоже, 5 плюс 5 – Динанендрий, тоже, 5 плюс 5 – Кармендрий, тоже, 20 плюс 20 – 8, 20 плюс 20 плюс 8 плюс Майя равно 49. Локи. В своих экзотерических маскировках брахманы насчитывают – 14 лок, включая землю, из которых 7 объективны, хотя невидимы, и 7 субъективны, все же полностью наглядны для внутреннего человека. Имеется 7 божественных лок и 7 адских земных лок. 7 божественных лок. 1. лока, земля. 2. Бхуварлока – лока между Землей и Солнцем – Муни. третье Сварлока, между Солнцем и полярной звездой – Йоги. Четвертая – Махарлока, между Землей и крайними пределами Солнечной системы. Сноска. Все эти пространства означают особые магнетические токи – Планы, субстанции и степени приближения, которые совершаются сознанием йога или чела, к ассимиляции с обитателями этих лок. Пятое – Джанар Лока, за пределы Солнечной системы, обитель кумаров, которые не принадлежат к этому плану. Шестое – Тапар Лока, еще за пределами Махатмической области, обитель, божеств Вайраджа, Седьмое Сатья лока, обитель Нирвани. Семь адских земных лок. Первое Патала, наша земля, второе Махатала, третье Расатала, четвертое тала тала или Каратала, пятая Сутала, шестое Витала, седьмое Атала. Брахманы читают их, начиная снизу. Теперь все эти четырнадцать суть, планы, снаружи, вовнутрь и семь божественных состояний сознания, через которые человек может пройти и должен пройти, если он решил пройти семь путей и врат Дхиани. Для этого не нужно быть развоплощенным, и все это достигается на земле в течение одного или многих воплощений. Взгляните на порядок. Четыре низших, первая, вторая, третья, четвертая, суть – рупа, то есть они выполняются внутренним человеком в полном согласии с божественными частями или элементами низшего манаса и сознательно-личным человеком. Три высших состояния не могут быть достигнуты и запомнены последним, если он не является полностью посвященным адептом Хатха-йог – никогда не поднимается психически выше Махарлоки и физико-ментально выше Талаталы, двойное или двойственное место. Чтобы стать раджа-йогом, нужно подняться до седьмых врат, сатья-локи, ибо таков, совершенные йоги говорят нам, есть плод яджны или жертвования, когда пройдены состояния бхур, бхувар и сварга, и сознание йога сосредоточено в Махарлоке, то оно находится на последнем плане и состоянии между полным отождествлением личного и высшего манаса. Одно следует запомнить. В то время как адские или земные состояния также являются семью делениями Земли на планы и состояния, так же как они деления космические – Божественная сапталока чисто субъективная и начинается с плана психического астрального света, кончаясь состоянием сатья или дживанмукта. Эти четырнадцать лок или сфер образуют протяжение всей брахманды – мира. Четыре низших, приходящих со всеми своими обитателями – а три высших – вечны, то есть первое состояние, планы и субъекты для них длятся только один день Брахмы. Изменяясь с каждой кальпой, последние же обладают длительностью существования в течение века Брахмы. На диаграмме 5 даны только тело, астрал, кама, низший манос, Высший манос, будхи и аурическая атма. «Жизнь есть универсальный космический принцип и принадлежит индивидуальностям, не более чем атман». В ответ на вопросы по поводу этой диаграммы ЕПБ сказала, что «Осязание и вкус не имеют порядкового номера. Стихии имеют установленный порядок, но огонь пропитывает их всех. Каждое чувство пропитывает все другие». Не существует общего порядка, в каждом человеке первым является тот, который наиболее развит. Ученики должны заучить соответствие, затем сосредоточиться на органах и таким образом достигать своих соответствующих состояний сознания. Беритесь за них по порядку, начиная с самого низкого и упорно пробиваясь кверху. Медиуму возможно иногда ухватить проблески высшего, но он не может таким образом получить регулярного развития. Величайшие феномены производятся путем прикосновения и сосредоточения внимания на мизинце. Локи и Талы являются отражениями одна другой. Таковыми являются и иерархии в каждой в парах противоположений у двух полюсов сферы. Такие противоположения везде – добро и зло, свет и тьма, мужское и женское. ЕПБ не могла сказать, почему цвет Земли синий. Синий – это цвет сам по себе, первичный. Индиго есть цвет, а не оттенок синего, также фиолетовый. Вайраджи принадлежат другим Манвантарам. Они огненное эго других Манвантар. Они уже очистились в огне страстей. Они есть те, которые отказались творить. Они достигли седьмых врат и отказались от Нирваны, оставаясь на последующие Манвантары. Семь ступеней Антах Кораны соответствуют локам. Самадхи – высочайшее состояние на земле, которое может быть достигнуто в теле. За ним посвященный уже должен стать нирманакайей. Чистота мысли важнее, чем чистота тела. Если упадхи не будет совершенно чистым, оно не может сохранить воспоминания из высшего состояния. Можно совершить деяние, которому было уделено мало – или никакого внимания, и тогда оно имеет сравнительно малое значение. Но если о нем думали, если ум на нем задерживался, следствие в тысячу раз сильнее. Мысли надо держать чистыми. Диаграмма 5. Стихии Бухуты. Первое. Земля. Бхуми, Притхиви. Второе. Вода. Апас. Третье. Воздух. Вою. Четвертое. Огонь, огни, теджас. Элементарные субстанции. Пятое. Эфир. Шестое. Божественное пламя. Седьмое. Акаша. Божественные локи или состояния, адские, земные, талы или состояния, планы соответствующих иерархий, принципы охватывают рупа. Божественные локи. Первое – бхурлока, обиталище мыслящих и добрых людей, психическое состояние. Второе – бхуварлока, состояние, в котором человек больше думает о своем внутреннем состоянии, нежели о личности, его астрал переходит в эту сферу, и также его субстанция, высшее психическое состояние третье сварлока состояние когда йог утерял все склонности и устремился к воссоединению состояния святости четвертое махарлока где нишиманас утерял всякую связь с камой состояние сверхсвятости пятое джанарлока манас целиком освободился от камы и стал единым с эго состояние кумары шестое Топар лока. Даже если он снова рождается, он теперь стал неуязвимым и неистребимым. Врожденное состояние Христоса. Седьмое. Сатья лока. В этом состоянии йог достигает высочайшего самадхи. Он на пороге великого выбора. Адские земные талы или состояния. Первое. патала. Здесь обитают человеческое, грубоживотное тело и личность. Второе – Маха Тала, обитель человеческого астрала, тени грубого тела, каковая тень принимает характерные черты этой сферы. Третье – Раса Тала, где Кама страстно желает испытывать вкус раса всего. Четвертое – Тала Тала, где Ниши цепляется за чувственную и объективную жизнь, оно комическая. Пятое – сутала Тала, нанос становится целиком рабом Камы и единым с животным человеком. Шестое – Витала, когда это достигнуто, высшее полностью отрывается от низшего, нить оборвана. Седьмое – Атала, человек умирает, чтобы сразу же родиться, но место означает не девачан духовная смерть, уничтожение. Планы соответствующих иерархий. Первое – обитель людей, животных, состояние младенчества – На одном полюсе – невинность, на другом – инстинктивный эгоизм. Второе – область астрального света и камалоки, обитель элементалов, духов, природы, элементариев. На другом конце – рупа-девы, охранители животного мира. План инстинкта. Третье – девачанское состояние, обитель или план блаженства и необоснованного счастья, чистого устремления и осуществления, кама-манаса, высших элементалов. Четвертое. План, где майя отступает и ослабевает, обитель наиболее святых среди рупадев, сфера сострадания на одном конце и сильного эгоизма на другом. Пятое. Обитель кумаров, сынов Махата, или брамы, все знания в отношении того, что принадлежит царству Маи и находится под ее влиянием. Шестое. План вечной, неуничтожаемой субстанции божественного огня. Обитель Вайраджев, Питридевов, Солнца. Седьмое. План консумматус эст в проявленной Вселенной. Нуминальный. Принципы. Первое. Тело. Второе астральный образ. Третье. Кама. Четвертое. нишиманас манас. Арупа. Пятое. Высший Манас. Шестое. Будхи. Седьмое. Атмическая Аура. Продолжение диаграммы. чувства Танматры. Первое гантха, обоняние. Второе. Раса. Вкус. Третье. Рупа. Зрение. Четвертое. Спарша. Осязание. Танматры. Пятое. Шабда. Слух. Шестое. Джнана разумения Седьмое высшее синтетическое чувство, охватывающее все. Цвета. Первое синий, второе фиолетовый, третье красный. Четвертое зеленый, пятое индиго, шестое. Желтый, седьмое. Полная призматическая семеричность при аурическом синем. Сознание. Динане-дрин. Первое. Через объективное восприятие – обоняние. Второе. Через инстинктивное восприятие – вкус. Третье. Через магнетические восприятие – зрение. Четвертое. Через психофизиологические восприятия осязание, прикосновение. Динане-дрин. Пятое ⁇ через чисто ментальное восприятие. Шестое ⁇ через восприятие души. Седьмое ⁇ духовное ⁇ через аурические, синтетические восприятия. Органы чувств. Кармедрин. Первое ⁇ нос. Второе ⁇ язык. Третье ⁇ глаза. Четвертое ⁇ тело ⁇ кожа. Пятое ⁇ уши. Шестое ⁇ астральное тело и сердце. Седьмое ⁇ Свет – кундалини. Органы действия. Первое – упастха, орган порождения. Второе – пани, руки. Третье – пада, ноги. Четвертое – пайю, орган испражнения, экскреции. Пятое – вак, орган речи. Шестое – душа. Седьмое – дух. Духовно соответствующие органы и место пребывания чувств. Первое. Основание носа между бровями. Высоко развито у некоторых животных, как собак и других. Второе. Селезенка и печень. Первое – более духовно, последнее на материальном плане. Селезенка соответствует мизинцу левой руки, печень – мизинцу правой. Третье. Желудок соответствует позвоночнику и мизинцам обеих ног. Четвертое – область пуповины, соответствует пайю, так как изгоняет чуждый магнетизм. Пятое – сердце, духовное, гортань, физическая. Шестое – шишковидная железа. Седьмое – акаша которая наполняет череп и для которой все содержание последнего, мозг, гланды и так далее, не существует. Конец диаграммы. Помните, что кама, несмотря на то, что она обладает злыми страстями и эмоциями, помогает нам развиваться, давая нам также желание и импульс к восхождению. Плоть, тело, человеческое существо в своей материальной части на этом плане является самым трудным для обуздания. Высочайшему адепту, введенному в новое тело, приходится бороться против него и подчинять его своей воле, и это покорение он находит трудным. Печень – это генерал, селезенка – адъютант, все, что печень не доделала, подхватывает и доделывает селезенка. ЕПБ спросили, каждый ли человек должен пройти через эти 14 состояний, и она ответила, что Локи и Талы представляют собой планы на этой земле, несколько из которых должны пройти все, и через все должен пройти ученик на своем пути к адепству. Все проходят через низшие Локи, но не обязательно через соответствующие Талы, во всем имеется два полюса, семь состояний в каждом состоянии. Витала представляет собою как возвышенное, так и адское состояние. То состояние, которое для смертного является полным отделением эго от личности, для Будды является лишь временным отделением, для Будды это космическое состояние. Брахманы и буддисты рассматривают талы как ады, но в действительности этот термин образный. Мы находимся в аду каждый раз, когда переносим несчастье, Невзгоды, страдания и так далее. Формы в астральном свете. Формы в астральном свете. Элементалы в астральном свете. Это отражение. Все, что на Земле отражено там. Именно от них через медиумов иногда получают фотографии. Медиумы бессознательно производят их в виде форм. Адепты создают их сознательно, с помощью криешакти, шакти прибегая к процессу, который можно приравнивать к фокусированию лучей света с помощью зажигательного стекла. Состояние сознания. Бхурлока есть то бодрствующее состояние, в котором мы нормально живем. Это то состояние, в котором пребывают и животные, когда они чуют пищу, опасность и тому подобное. Пребывать в сварлоке значит быть полностью рассеянным на этом плане, предоставляя работать только инстинкту, так что на материальном плане мы бы вели себя как животное. Известные йоги, которые закристаллизировались в этом состоянии, и тогда кормить их, должны уже другие. Один йог близ Аллахабада в течение 53 лет сидит на камне, его тело каждую ночь снимают его, обмакивают в реке и ставят обратно. В течение дня его сознание возвращается в Бхурлоку, и он разговаривает и учит. Одного йога нашли на острове близ Калькутты. Его конечности обросли корнями деревьев. Его извлекли, обрезав корни, и от многих насильственных приемов, применяемых к нему в попытке разбудить, он умер. Вопрос. Возможно ли находиться одновременно более, чем в одном состоянии сознания? Ответ. Сознание не может всецело пребывать на двух планах сразу. Высшее и низшее состояние не являются полностью несовместимыми, но если вы будете на высшем, то на низшем вы будете витать в облаках. Чтобы вспомнить высшее состояние при возвращении в низшее, память, должна быть перенесена вверх к высшему. По-видимому, адепт может пользоваться двойным сознанием. Когда он желает не видеть, он может отвлечься, он может пребывать в высшем состоянии и все же отвечать на предложенные ему вопросы. Но в этом случае он будет моментально возвращаться на материальный план, чтобы потом снова возноситься на высший. В неблагоприятных условиях это его единственное спасение. Чем ниже вы спускаетесь в талы, тем Интеллектуальнее вы становитесь и менее духовным. Вы можете быть нравственно хорошим человеком и не быть духовным. Интеллект может оставаться очень тесно связанным с камой. Человек может находиться в одной из лок и посещать одну и все талы, причем его состояние будет зависеть от той локи, которой он принадлежит. Таким образом, человек, пребывающий в Бхур-локе, может только перейти в талы и отправиться в к дьяволу. Если же он пребывает Бхуварлое, он не может стать таким плохим. Если же он достиг состояния сатья, он может входить в любую талу безо всякой опасности, поддерживаемой своей собственной чистотой. он никогда не может быть поглощен. Талы состояние мозгового интеллекта, тогда как Локи или точнее три высших духовны. Манас поглощает свет будхи. Будхи есть Арупа, И ничего не может поглощать. Когда это забирает весь свет Будхи, оно забирает свет Атмы, так как Будхи есть носитель. И таким образом трое становится одно. Когда это совершается, полный адепт, духовно един, но имеет тело. Четверичный путь закончен, и он един. Тела учителей, поскольку это касается их, иллюзорны, следовательно, не стареют, не морщатся и так далее». Ученик, который неприродный психик, должен установить свое четверичное сознание на более высоком плане и пригвоздить его там. Пусть он сделает связку из четырех низших и пришпилит их к высшему состоянию. Он должен сосредоточиться на этом высшем, стараясь не позволить телу и рассудку стащить его вниз и унести прочь, рисковать телом, едою, питьем и сном, но жить всегда по идеалу. Материнская любовь Материнская любовь – инстинкт. Тот же самый в человеческом существе и в животном, часто сильнее в последнем. Продолжение этой любви в людях обусловлено связями, магнетизмом крови, психическим родством. Иногда семья образовывается из тех, кто раньше жили вместе, но часто это не так. Действующие здесь причины весьма сложны и должны быть уравновешены. Иногда, когда должен родиться ребенок с очень плохой кармой, выбираются бессердечные родители, или они могут умереть до того, как проявятся кармические плоды, или же страдания через ребенка являются их собственной кармой. Материнская любовь, как инстинкт, пребывает между расаталой и талаталой. Липики ведут кармические счета людей, и запечатлевают их на астральном свете. Колеблющиеся люди переходят от одного в другое состояние сознания. Мысль возникает прежде желания, мысль действует на мозг, мозг – на орган, и затем пробуждается желание, но внешний стимул пробуждает орган, потому мысль должна быть убита, Прежде чем может быть погашено желание, ученик должен стоять на страже над своими мыслями. Пятиминутное мышление может погубить пятилетнюю работу. И хотя этот пятилетний труд может быть пройден быстрее второй раз, все же время потеряно. СОЗНАНИЕ ЕПБ начала с критики взглядов на сознание, установившихся на Западе, указывая на отсутствие определения в ведущих философиях. Не делалось разницы между сознанием и самосознанием, и все же именно в этом заключается различие между человеком и животным. Животное только сознательное, но не самосознательное. Животное не знает эго как субъекта, что знает человек. Потому Существует огромное различие между сознанием птицы, насекомого, зверя и сознанием человека. Но полная сознательность человека есть самосознание. То, что заставляет нас сказать «я это делаю». При наличии удовольствия оно должно прослеживаться до того, кто его испытывает. Различие между сознанием человека и животных заключается в том, что в то время, как в животном имеется «я», Оно не сознает этого «я». Спенсер рассуждает о сознании, но когда он подходит к какому-нибудь пробелу, он просто перескакивает его. То же самое и Юм, когда он говорит, что при самоанализе он видит только чувствование и не находит никакого «я», он забывает, что без «я» никакое видение, чувствование не было бы возможно. Что это такое, что изучает чувствование? Животное не сознает чувство «я есть мья», оно имеет инстинкт, но инстинкт не есть самосознание. Самосознание есть атрибут ума, а не души – анима, откуда и взялось слово «энимал» – животное. Человечество не обладало самосознанием до прихода Манасапутр в третьей расе. Сознание, мозговое сознание, есть поле света «эго» аурического яйца высшего маноса. Клетки ноги сознательны, но они рабы идей, они не самосознательны, они не могут породить идею, хотя, когда они устали, они могут передать мозгу чувство неудобства, порождая этим идею усталости. Инстинкт есть низшее состояние сознания. Человек обладает сознанием, пробегающим По четырем низшим клавишам его семеричного сознания в его сознании имеется семь ступеней сознания, но сознание, тем не менее, по существу и в первую очередь одно – единица. Существует миллионы миллионов состояний сознания, так же, как существуют миллионы миллионов листьев – Но так же, как вы не найдете двух одинаковых листьев, вы не найдете двух одинаковых состояний сознания. Состояние никогда в точности не повторяется. Является ли память вещью, родившейся в нас для того, чтобы порождать эго? Знание, чувства, хотение являются коллегами ума, но не его способностями. Память – вещь искусственная. Помощник относительности. Она может быть обострена или оставлена тупой, и это зависит от состояния мозговых клеток, которые накапливают все впечатления. Знания, чувства и хотения не могут быть приведены во взаимосвязь. Делайте, что хотите. Они не возникают один из другого. Также они не произведены из ума, но являются принципами. Коллегами, вы не можете обладать знанием, не имея памяти, ибо память хранит все, отделывая и выдавая. Если вы ничему не будете учить ребенка, он ничего не будет знать. Мозговое сознание зависит от интенсивности света проливаемого высшим манасом на ниши и от степени родства между мозгом и этим светом. Мозговой ум обусловлен отзывчивостью этого мозга на тот свет, это есть поле сознания маноса. У животного манада и манос латентны, но его мозг не может отзываться. Все потенциальности налицо, но они спят. Запад воспринял определенные ошибки, которые портят его теории. Сколько впечатлений одновременно может воспринять и запечатлеть человек в своем сознании? Обитатели Запада говорят «одно», оккультисты говорят «нормально семь», а, а «нормально» — «четырнадцать», 19 «девятнадцать», «двадцать одно», вплоть до 49 впечатлений может быть принято одновременно. Оккультизм учит, что сознание всегда воспринимает семикратное впечатление – И хранит его в памяти. Вы можете доказать это, ударив по клавишам сразу семь нот музыкальной гаммы. Эти семь звуков одновременно доходят до сознания, но не натренированное ухо может их узнать лишь один за другим. И если хотите, вы можете измерить промежутки между ними. Натренированное ухо услышит все семь нот сразу, одновременно. Экспериментально доказано, что за 2-3 недели можно натренировать человека так, что он будет воспринимать 17 или 18 впечатлений цвета, причем промежутки будут уменьшаться по мере практикования. Память приобретается на эту жизнь и может быть расширена. Гений – это величайшая отзывчивость мозга и мозговой памяти на высший манас. Впечатления в любом смысле хранятся в памяти». Прежде чем какое-либо физическое чувство разобьется, существует ментальное чувствование, становящееся затем физическим чувством. Слепые рыбы, живущие в морских глубинах или в подземных водах, если их пускают в открытый пруд, в течение нескольких поколений развивают глаза но в их предыдущем состоянии имеется какое-то чувство видения, хотя и нет физического зрения, иначе как бы они могли намечать в темноте путь себе, избегали бы опасности и так далее? Ум будет воспринимать и накоплять всякого рода явления, механически и бессознательно, и бросит их в память в качестве бессознательных восприятий. Если внимание сильно сосредоточено на чем-нибудь, Чувствительное восприятие какого-либо нанесенного повреждения в это время не ощущается, но позднее страдание входит в сознание. Таким образом, возвращаясь к нашему примеру семи нот, по которым ударили одновременно, мы имеем одно впечатление, но на ухо воздействовали последовательные ноты одна за другой, и таким образом они складываются в мозговом уме по порядку. Ибо нетренированное сознание не может зарегистрировать их одновременно. Все зависит от тренировки и внимания, поэтому перенос какого-либо ощущения от какого-либо органа к сознанию происходит почти одновременно, если ваше сознание будет сосредоточено на нем, но если какой-то шум отвлечет ваше внимание, то потребуется промежуток более секунды, прежде чем ощущение дойдет до вашего сознания». Оккультисту следует тренироваться на одновременном восприятии и переносе к сознанию по семилинейной шкале каждого впечатления или впечатлений. Тот, кто наиболее уменьшит промежутки физического времени, тот будет наиболее успешным. Сознание – семь его степеней. Существует семь степеней или оттенков сознания – Единицы, например, в момент ощущения удовольствия или боли, четыре низших и три высших. Первое. Физическое чувство восприятия. Восприятие клетки. При параличе ощущения там имеется, хотя вы не чувствуете его. Второе. Самовосприятие или аперцепция, то есть самовосприятие клетки. Третье. Психическая перцепция Астрального двойника. Доппелгенгера, передающего его выше. Четвертое – жизненного восприятия, физическое чувствование, ощущение удовольствия и боли, ощущение качества. Это четыре низших степени, принадлежащие психофизиологическому человеку. Пятое – монасическое самовосприятие, монасическое распознавание низшего манас. Шестое – волевое восприятие. Волевое восприятие, добровольное принятие идей вы можете принимать во внимание или же игнорировать физическую боль. Седьмое. Духовное, всецелосознательная перцепция. Так как она достигает высшего, самосознательного манса. А перцепция означает самовосприятие, сознательное действие не так, как улебница, но когда внимание сосредоточено на восприятии. Вы можете пользоваться ими на любом плане. Например, плохие новости проходят через четыре низшие стадии прежде, чем добраться до сердца. Или возьмем звук. Первое – он ударяется в ухо. Второе – самовосприятие уха. Третье – на психику или ментал, который переносит его к четвертому – жизненному, резкому, нежному, сильному, слабому и так далее. Эго. Одним из лучших доказательств, что существует эго, истинное поле сознательности, является уже упомянутый факт, что состояние сознания никогда не может быть в точности воспроизведено. Живите хоть сотни лет и проходите через миллиарды и миллиарды состояний. Сколько состояний и подсостояний проходится в течение одного активного дня? Было бы невозможно иметь достаточно клеточек для их всех. Это поможет понять, почему некоторые умственные состояния и отвлеченные предметы следуют за эго в девачан, и почему другие просто рассеиваются в пространстве. То, что коснется сущности, родственно с ней, как благородное деяние, бессмертно и вместе с ней идет в девачан, образуя неотделимую часть биографии личности, которая разлагается». Возвышенная эмоция проносится через семь стадий и касается эго, того ума, который наигрывает свои мелодии в клетках ума. Мы можем анализировать работу сознания и описывать ее, но мы не можем определить сознание, если мы не примем существование субъекта. Бхур лока. Бхурлока начинается с низшего маноса. Животное не так чувствует, как люди. Собака больше думает о том, что ее хозяин рассердился, нежели от действительной боли от бича. Животное не страдает в памяти и воображении, чувствуя прошедшую и будущую так же, как и действительную, настоящую боль. Шишковидная железа. Специальным физическим органом восприятия является мозг, а восприятие расположено в ауре шишковидной железы. Эта аура отзывается вибрациями на любое впечатление, но в живом человеке это можно только чувствовать, но не постигнуть. В течение процесса мышления, протекающего в сознании, в свете этой ауры происходят постоянные вибрации, и ясновидящий, глядя на мозг живого человека, может почти сосчитать, Видеть духовным зрением семь ступенек, семь оттенков света, переливающихся от самого тусклого до самого яркого. Вы прикасаетесь к своей руке до того, как вы прикоснулись к ней, вибрация уже началась в ауре шишковидной железы и окрашивается в свой оттенок цвета. Именно эта аура причиняет изнашивание органа вибрациями, которые она вызывает». Приведенное вибрирующее состояние мозг передает вибрации спинному мозгу и, таким образом, всему остальному телу. Счастье, так же как и печаль, вызывает эти сильные вибрации и, таким образом, изнашивает тело. Мощные вибрации радости или горя, таким образом, могут убить.